Древний лук. Солнце уже закатилось, залез, но небосвод еще был бледно-розовым в его лучах. Время в капище действительно шло быстро, темнело на глазах, и как только Ведун нащупал рукоять сабли, верхняя спираль вспыхнула ярким фиолетовым светом. Налег вскочил, занося саблю над головой сидевшего спиною к нему Ратмира, но смотрел не на него. он увидел, как одним движением извлек из ножа и вонзил в грудь Асфира свой меч Мирополг, после чего оба тут же вспыхнули фиолетовым пламенем. Видел, как Всеслава, вскочив со своего камня с недецкой силой, вонзила нож по рукоять в грудь безразличной ко всему рады. Теперь они смотрели на него, смотрели, горящие, умирающие чародейка и предатель слуга. Смотрела Всеслава. Олег начал опускать свое оружие на голову, как раз поглядевшего вверх на энергетическую спираль Ротмира. Но в глазах отряка отразился ужас, но не он заставил Олега последний миг отклонить оружие в сторону. Сабля звякнула о камень. Мгновение прошло, а верхняя спираль с удивлением середина все негасла. "Ну бей!" Хором взривели пылающий мирополк. И девчонка черодейка, убей же его! А Середин снова глянул на Всеславу. У девочки появились клыки. На них не помещались во рту и выползали по верх губ, словно остребелые червячки. Клыки загибались, желтели. Всеслава нагнулась, схватила лежавший на земле лук, неожиданно легко подняла его. Налих в ужасе попятился. Споткнулся, а камень упал, едва не разбив голову. Не понял все. Над ним пролетела одна из древних стрел, каких люди, к счастью, никогда не умели делать. Олег понял, что именно ради убийства Ратемира они пришли сюда. Именно кровь этого колдуна-недоучки должна была дать энергию чародейке, подпитать силы коварной паучихи. Но еще ведун увидел каким-то внутренним, незнакомым прежде зрением всех тех, чья кровь пролилась на этом плоском камне. Жертвоприношение, силу, которому придает кровь невинного, пролитая во имя добра. Верхняя энергетическая спираль паутины Умруна должна была впитать эту силу, которой хватило бы на много лет. Что должно было произойти с ним самим, Олег мог только догадываться. Погасло наконец фиолетовое свечение, рухнули на камни горящие нежики. Их возрождение не свершилось. Или мирополк в самом деле был верным, любящим слугой, а Сфире это не интересовало Олега, когда он бросился к полунам лопаткой, мечуя направленную в него страшную стрелу. Но все слава опять промахнулась. Куда попали две ее стрелы, не мог знать никто, ибо они унесли своих жертв и из настоящего, и из прошлого. Налег добежал до Валунов, спрятался за ними и сжался в комок. Все произошло слишком стремительно. Ведун еще даже не мог осознать, какой участи только что избежал. В голове стучали слова старика из Кардчмы. Не ходи! Старшее зло выследило ведуна и почти добилась своего. Кровь невинного, убитого во имя добра, отдала бы Олегов полную власть умуруна на вечна. Но морок рассеялся. У меня осталась еще одна стрела, сказал шипящий, клокочущий голос. В середину, которая сердце от ужаса выскакивала из груди, ужался в землю. Бежать, вернуться, потом, может быть, свороном, сознанием в обрете, силой. Передо мной стоит невинный Ратемир. Нелег совершенно забыл, опрещав вам недотепе. Он выглянул из завалуна и в свете догорающих трупов нежити увидел умруна. Шея все славы исчезла, грудь раздулась, из-под сарафана выползло отвратительно дрожащее брюшко. Шестью лапами паук вцепился в камень, на котором сидел, а двумя натянул лук. Умрун целил сабротмира, которая разинув рот, стоял прямо перед ним. Полный ужаса глаза раскрылись, казалось, наполовину лица, все тело мелко дрожало. Не падал утро, только каким-то чудом, или волей умуруна. Ты избежал своей участи. Стрела, предназначавшаяся тебе, попадет в мальчишку. Ты много говорил ему о силе и о правде. Я знаю. Смотри, как побеждает сила, Аратемир. Смотри. Как спряталась правда, которой не было и нет. Сейчас ты исчезнешь, так будто тебя и не было. И если только Ведун не выйдет за своей стрелой. Отпусти его, потребовал Олег. Все равно я убью тебя. Не сейчас, так потом. Зачем мне его отпускать? Я не хочу умирать. И так мертва. Верни, Солег, покажи мне правду в своих глазах, покажи добро, но оно тут же исчезнет, даже память моя не сохранит о них воспоминания. Но если ты не выйдешь, ты всю жизнь будешь знать, что больше не имеешь права говорить я добро никогда. Двудум замер. Если бы за валуном его ждала смерть, он вышел бы с легким сердцем. Но древний лук внушал ужас. Олег не мог видеть результатов его выстрелов, но чувствовал, что это хуже смерти, это небытие. Не будет или его, или тебя. Стрела одна, и я ее выпущу. Если исчезнешь ты... то я заберу себе мальчишку, а если исчезнет он, то я отпущу тебя. Живи, ты больше не будешь мне страшен. Прищавый истерик, сопливый черноконежник, так отравлявший жизнь Олегу, вот кто стоял перед умруном. Невдоволь стиснул рукой саблю и вступил на свет.、Но、он дважды сумел спастись от небытия. Но теперь шел навстречу ему. Смотри, Ратемир, сейчас там кто-то есть, но кто уже не важно, потому что там уже никого нет и никогда не было. Прошепел Марун и древний лук выстрелил в последний раз. Лук выстрелил и исчез. Потому что нет смысла в существовании такого лука без стрел. А стрела все еще жила. Она раз секала воздух, приближаясь к коллегу. В последнем миг он плашмя повернул саблю, инстинктивно защищаясь от того, от чего нет, не было и не могло быть защиты. Острый наконечник попал в вытравленную надпись, а съезд из стрелы разлетелась на куски. Не успев упасть на землю, обломки исчезли. Олег продолжал идти вперед, держа перед собой саблю. Не может быть! закричал Умарун. Ты должен исчезнуть, с мигорождениями навсегда. Тебя уже нет. Азмейс! Ведун ударил по майорскому лицу, все еще сохранявшему подобие детского. «А, звездь!» Паук подался назад, прикрывая лапами разрубленную голову грудь. Но Олег опускал саблю еще и еще. Во все стороны летела черная жижа, кровь у мруна. Когда ведун смог наконец остановиться, то бессиленно прошептал. «Забыл предупредить, а меня и вправду нет. Я еще не родился». И тут он услышал, как кто-то тихо плачет. — Протмир? — Даденька Олег, давай, побежим отсюда. Мальчишка размазывал по щекам свои неизбежные сопли, приплясывал на месте, не в силах справиться с кишечником. — Даденька Олег, уведи меня. — Ты хотел видеть силу? — Увидел две. Хотел магии. Вот она. Вот чародей, перечислял Средин, нежить, которая горит магическим огнем, нежить с красной кровью, красивая и ни в чем не виновная, потому как лишена памяти. Нет, арата мир. Теперь мы и не убежим. Надо идти в лес собирать хворост. Нельзя их так оставлять. Отрок повернулся было, чтобы выйти из копыши, но вдруг. Завизжал от неожиданности. Олег подпрыгнул, в воздухе развернулся, замахиваясь саблей, но там были только волки. Мертвые волки. Они устремились со всех сторон к каменной спирали, чтобы защитить своего повелителя. Не лишились жизни в тот миг, когда сабля Ведуна вышибла мерзкий дух из умруна. Как же так, дядя Олег? не мог понять Родмир, как же так? А как ты думал? Соредин ногой отпихнул мешавший пройти труп хищника и вытолкнул мальчишку из капюшона. Так умирают верные слуги чародея. Они продали ему свои жизни или же не сумели отстоять? Отражался к ведуну, шарахался от каждой тени. Но вдвоем? Они таскали хворост весь остаток ночи, чтобы избавиться от мертвых тел и душ, которые еще могли восстать и творить зло. Аратмир порывался бросить в костер и книгу, но Олег его остановил. «Зачем? Лучше прочесть и изучить. Может быть, там написано, что бывает, если ночью на капище пролить во имя добра?» Кровь невиновного, руками уверенного в своей правоте, мне бы все-таки очень хотелось узнать, потому что я многого по-прежнему не понимаю. Надай лучше мне. Но «Ну, ты же не умеешь такие руны читать, дядя Лех. Возразил немного оправившийся Ратмир. Лучше я ее прочту, а тебе расскажу о последя. А сейчас можно нам уже уходить? Нет, Ратмир. На сегодня ты ученик ведуна. Костер Олега вполне устроил. Трупы должны были как следует прогореть. Такие не пригодятся уже ни одному колдуну, каким бы черным он ни был. Но не следовало оставлять и капища. Бери те камни, какие можешь поднять, и носи кручью. Ты дай в воду. Приказал Олег, выворачивая из земли тот самый плоский. Веками поливаемый кровью. Полностью уничтожить капища мы не сможем, но、ну, хотя бы раззорим. А зачем? Чародея это больше нет. Напомнил Ратмир, будто Вядун мог об этом хоть на миг забыть. Место намоленное, пояснил Олег. Много крови, много зла. Такие запахи по тысячи лет держатся, не выветриваются. На них и приползут новые хозяева. Камень, с трудом поднятый ведуном, оказался злым, действительно, насквозь пропитанным кровью. Пока Олег его нес, он будто слышал крики тысяч убитых здесь жертв. Наконец камень кувыркнулся с обрыва, булькнул, скрываясь в воде. — Все, дядя Олег. Паратвиру не терпелось покинуть и капище, Еловый лес. Идем, а то ведь вся ночь впереди. Вот поэтому и не пойдем. Лучше у костра посидим, посмотрим, как нежить в огне корчится. Поучительно заметил Олег. Теперь в этих лесах безхозные оборот не бродят. Нет у них больше богини и повелительницы, а есть только голод и злость. Ну, они друг на друга не бросались. Робко заметил отрок: "Будут жить как и раньше? Нет, не будут. Болотники быстро признают, что на озерах водяного нет, что умруный зелового леса исчез, явятся, не сомневайся. А если не придут, твои оборотни станут друг другу глотки рвать, это обязательно. Зло в мире сродичами живет только под властью старшего зла." Ночью Ратмир даже исхитрился уснуть около устроенного погребального костра, только часто вздрагивал и стонал. Олег сидел, зябкая ежесть, вдыхал запах жареного мяса нежити, вновь и вновь переживая произошедшее. Он мог не просто проиграть, даже не просто убить, ни в чем особом не повинно Ратмирку. Он мог попасть... в рабскую службу к своим злейшим врагам.、Но、где же ошибка электрической силы? Неужели впрям не надо было сюда идти? Назад. Только в деревню не пойдем, дядя Олег. Радмир к ведуну уже по-другому и не обращался. Пожалуйста, хватит уже. Надобно на, на тракт выбираться и прочь отсюда. — Да как раз теперь не так уж и страшно, — не согласился Середин. — Оборотни, конечно, быстро разойдутся, на всех кидаться станут, но с ними я уж как-нибудь слажу. — А что тут делать-то? — заныл отрок, расковыривая очередной прыщ. — Идем к тракту. Олег не знал, как лучше поступить. Может быть, остаться, попробовать оборонить эту землю от болотников? имея и живую, и мертвую воду, за стражниками ведун теперь знал, как обходиться. Можно было бы заставить подчинить себе всю окрестную нечисть. На может быть именно этого они и хотели, подумала ему. Убил бы я Ратамира, остальные сгорели бы и остался бы я вдвоем со всей славой. Если бы она не открылась, то что бы мы стали делать? Девчонка бы меня заворочила. И я стал бы вместе с ней по паутине лазить, захваченная и умру на защищать от болотников прочих тварей, а потом и от людей. Налихвя до начала. Ему теперь во все мерещился морок. Ночью от болезни от костра так упали на лицо Ратмира, что ведун схватился за саблю. Ее вообще стало очень трудно убирать в ножны. Середин сразу чувствовал себя голым. Пойдем к тракту, дядя Олег. Опять пристал мальчишка. Даже сирота. Какой мне Яромир теперь чародственник. Надо бы на батю искать. Ладно, махнул рукой Ведун. Видать, не отпустят меня здесь мораки. Слишком уж присосались. Днем и ночью покоя не дают. Надо уходить, а то слишком часто думаю про обратный. Не лишили мы их повелительницы? Лишили сладкой жизни. Жалко, бедняк. А смог бы ты их заставить с людьми в мире жить? Неожиданно спросил Ратмир. Мне вот Асфирь наплела, что мечтает о таком. Я и поверил, сдуру-то. Я бы смог их заставить, — уверенно кивнул ведун. Капища починить, и можно их заставить делать что угодно. Или не делать. Но вот себя бы я не заставил в мире с ними жить, Ратмир. — Не очень я все это понимаю. Отрак занялся очередным прыщом, что обычно говорило о его задумчивости. — Поймешь, какие твои годы. На круглой поляне с капищем Олег отыскал для спутника меч полегче. Один из тех, что остались от верных слух у Муруна, и научил правильно его держать. На остальные уроки не было времени, если они хотели добраться до тракта без приключений. Через лес пошли с опаской, боясь возможных ловушек. Поставить их умрун мог не для Адлега или Ратмира, а для тех, кто мог бы случайно помешать свадьбе. Отрак, быстро отошедший от ночного кошмара, заскучал и стал приставать с расспросами. — Ты как ведуном стал, дядя Олег? Книги читал, и книги тоже, но главное — учитель. А еще, Ратмир, предназначение, поэтому не думай, что охотником на нечисть можно стать по своему хотенью. Налек боялся, что отрок, едва оставшись без надзора, тут же бросится сражаться с упырями и оборотнями. Уж осень глаза у паренька горели. А как понять, что имеется оно? Предназначение это. Вот ежели учитель появится, значит есть и предназначение. Ну, тогда у меня предназначение, посчитаешь ты есть? Изрёк Родмир и принялся с особым ожесточением ковырять прыщавую щеку. Ты же мне учитель, верно? Нет. С чего ты это взял? Взялся ведун. Все эти дни только и делали, что ругались с тобой. Какой же я учитель, да и ты хороший ученичок. Спелся с умрнным у меня за спиной. Чудом живы остались, а ты говоришь учение. Ратмир обиженно засопел. Он, видимо, уже успел выстроить планы на всю дальнейшую жизнь, в которой теперь видел себя не могучим чародеем, а еще более могучим охотником на чародеев. А у Середины все из головы не шел проклятый морок. Как же он позволил с собой так играть? Гонять из ловушки в ловушку. И самое главное, почему тогда не убил Ратмира? Ведь был готов, хотел этого. Если бы не вылезли так рано клыки у Всеславы. Олега передернуло от отвращения. Шоколадка, Аленка, как же! Она была третьей частью у Муруна, да? Ротмир без слов понял, о ком думал ведун. Может быть, и третьей, а может быть, единственной. А как же Асфирь? Не понял отрок. Да так, крик все обыкновенное. Морок, Ротмир. Теперь я понял, что самое страшное на свете не колдуны и не болотное чудище, а морок. Самое страшное... И сильная магия, магия обмана. Теперь о многом мы уже никогда не узнаем, кто был кем. Олег хотел поговорить о Раде, но раздумал. Они действительно никогда уже не узнают, кем она была на самом деле. Да выкинь ты всю эту историю из головы. В еловом лесу пели птицы, а неподалеку от полянки старая милы. спутники увидели сразу двух зайцев. Прежде тут живности не водилось, и когда успели прознать о гибели умруна и его слугу в волчьих шкурах, наверное, и леший скоро появится. Олег почувствовал пусть маленькую, но гордость, и настроение у него понемногу стало улучшаться. Захотелось даже что-нибудь спеть на радостях. Какая они есть, а победа! Да, далеко это что? Вопреки Ратмира привел задумавшегося ведуна в чувство. Прямо на них из-под ели вылезала покрытая шипами тварь размером с хорошего кабана, только вместо рыла она имела длинный отросток, жадно искавший к чему бы присосаться. Держись позади Ратмирка, скомандовал Олег, вытаскивая саблю. Таких тварей я прежде не видел. Неведомо зверушка. Ведун еще не закончил фразу, когда неведомо зверушка прыгнула на него. Скачок у нее получился настолько стремительным, что Середин не успел даже поднять саблю. Сбив его с ног, тварь, деловито пыхтя, постаралась пристроить отросток к шее ведуна. Налек схватил за него обеими руками. И взывал от боли, ладони будто обожгло кислотой. Ратмир, кали ее! Но мальчишка не отозвался, пытаясь отползти в сторону и в то же время не дать зверюги затоптать себя. Олег потерял в ковре с хвоей саблю. Ладони горели. Тварь, пыхтя, тыкалась отростком в куртку, капала на нее чем-то едким. Ратмир! Наконец Олег увидел отряка. Тот стоял широко расставив руки и чуть присев осмотрел натуель, из-под которой появилось странное существо. Ротмир электрическая сила. Сабля слабо звякнула где-то под каблуком. Теперь до нее было не дотянуться. Ротмир, это крикса. Она тебя схватила за душу, а ты полюни на нее. Будь сильнее. Олег очень надеялся до кричаться, до отрока, потому что сам явно не справлялся. Нож оказался за спиной. Браты мир, электориическая сила. Мальчишка не шевелился. От голопа пропаду, подумал Олег, глядя, как на куртке расплывается пятно, пораженное слюной корикусы. Еще немного и тварь просунет туда свой паганый тросток. Доберется до тела. «Электрическая сила!» Вдруг внятно произнесся Ратмир и выпрямил колени, а потом отпустил руки. «Электрическая сила! Действует, дядя Олег! Электрическая сила!» «Да колись ее, только близко не подпускай!» Ратмир подобрал оброненный меч, подбежал и с размаху вогнал клинок. в толстый зад необычные корикисы. Та немедленно ставила ведуну в покое, одновременно направив на него парализующее действие своей черной ауры. Олег буквально отмахнулся от этого потока слабенькой, но вредной энергии. Сняв с одним усилием воли, и вскочил. Через мгновение сабля была у него в руке, а вскоре корикиса уже издыхала под ногами у путников. Спасибо, вы и ручил. Поблагодарил Олег, сплевывая на、да、все еще горящие ладони. Видишь, как я попался. Саблю выронил, позор. Не рассказывай никому. Про электрическую силу тоже. Хитро улыбнулся Ратмир. Я-то думал у тебя, дядя Олег, это просто пресловесная дурацкая. Оказывается, наговор от Крикс. Я повторял, повторял, и она и отлипла. Хорошо, что отлипло. Олег не знал даже, что сказать. Но лучше бы не прилипала. Смотри, какая ядрень, вся в шипах. Прежде не видел я таких в наших лесах. Откуда же не берутся такие, новые? Наверное, старших зол Ратмир, предположил Олег. На них пестуют, новых слуг себе с помощью чар заводят. Вот если бы наш Умрун захотел не чурбаны в людей превращать, а, скажем, новых крикс выводить, неужели не сумел бы? Сумел бы, кивнул Ратмир. Вот значит за сегодня я уже один наковор выучил и узнал, что такое старшее зло. Хороший ты учитель, дядя Лек. Старшее злоОхмыкнул про себя Ведун. Пойди разбери. Кто у них старший, а кто младший? Когда морок с талбом стоит, одна ложь и обман. Я так думаю, уже рассуждал Ратмир, очень оживившийся после боевого крещения. Научусь за годик мечом орудовать, а может и с саблей удастся хорошую раздобыть, и тогда буду мелквинь нечисто рубить. Зачем тебе опытному ведуну? На всяких крикс время тратить. Тебе надо в насторшее зло находить, его истреблять, вот как вчера. — Спасибо, — кивнул Олег, — мне надолго хватит. Я думал, и тебе тоже. Ратмир умолк, наконец, стал опять ковырять прыщи да шмыгать носом. — Странно. Теперь он не казался Олегу таким уж невероятно противным. Да и в истерики давно не впадал. Чудеса! Когда все в порядке, готов на людей кидаться, а я дважды остался спокойным и даже весел. Не сразу, конечно, но быстро очухался. А может и правда его судьба ведуном быть? Надо бы его к Ворону. Да вот только молодища. Ты к нам с Батей будешь иногда в гости приходить, дядя Олег? Вдруг спросил Ратомир. Это куда же? Не понял Середин. Да куда батя предкнется, туда и заходи. Народушно предложил отрок. Все одно, ты человек кочевой, с места на место по дорогам бродишь. Вот и заходи хоть раз в год. Будешь смотреть, чему я уже научился и как решишь, что готов с собой возьмешь. Вот еще. Подумал Олег, но вслух сказал: Конечно, Ратмир. ты способный и к тому же грамотный. Вот. Ратмир радостно похлопал себя по животу, где за штаны была задкунута колдовская книга. Я ее читать буду, разбирать не спеша, все как ты наказал. И память у меня хорошая, только эх, еле, еле пищи. Олег злорадно молчал, не подсказывал. Етичи. Эллиптическая, эллектическая. Так и шли почти всю дорогу. Народмер пытался вспомнить полезные заклинания, Олег отказывался повторить. Это избавило его от длинных разговоров. Но уже на подходе к дороге Ведун не выдержал бесконечных переборов, бессмысленных звуков и сдался. Электрическая сила. аккуратно повторил Ратмир. А это от чего наговор? От всего, признался Олег. Главное произносить убежденно, но в крайних случаях еще и очень громко. Электорическая сила! выкрикнул на весь лес Ратмир. Да, звучит хорошо и заковыристо очень. А что это? Это... да долго объяснять? Пояснение. Да, да, Олег, а я все спросить хочу. Ты и правда из другого мира? Да нет. Теперь, пожалуй, уже из-за этого. Понятно. Кивнул Ратмир странным видом, и Олег ему откровенно позавидовал. Впереди показался просвет. Это начинался подлесок, край елового леса. За ним луг. За лугом Святогоров холм. Народмир оглянулся на бердуну и тут согласный кивнул, мол, не пойдем в озерце хватит уже. Но Отрок понял это по-своему и хотя сам уже умолял недавно поскорее убраться подальше от проклятых мест, вышел в подлесок, раздвигая рукавами молодые колючие елочки. Деревня была на месте, но о гибели богини здесь, кажется, уже знали. Эпилог. Карчма как ни странно сохранилась. Вот только хозяин здесь теперь был другой, курчавый темноволосый мужчина в грязном фартуке. А все остальное не изменилось: такие же залитые брашкой скамьи и столы, те же блюда и даже похожи те же самые посетители. По крайней мере, не складная фигура скомороха показалась Олегу очень знакомой. Хотя кто их пьяниц с доваров разберет. Добрыня, обнаружив, что заведение прекрасно обходится без него, вздохнул с облегчением. Новому хозяину ничего не сказал и сел в углу, наверное, чтобы не встретиться взглядом с кем-нибудь из старых знакомых. Ему самим князем, возвращенному в дружину, не хотелось и вспоминать о проведенных на кухне годах. Значит, без чародееки все рассыпалось в прах? – спросил он, когда Олег закончил свой рассказ. Мне то, что вы в прах, просто царство его не стало. Обратнище долго будут по лесам скитаться, да и источники не скоро с глаз скроются. Но колодец на Святогоровом холме ухнет, осипется, а к ключу смертной водой все тропки зарастут. Если кто случайно набредет, то и не поймет ничего. Ведь стражники только на волхвов бросаться обучены. А если придет туда другой, чародей? Это вряд ли. Места глухие, слава нехорошая, нечисти полно. Хотя Валех задумался, силы там много. Может и придет кто-нибудь. Надо будет время от времени туда наведываться. Возьмешь меня с собой, дядя Олег? Ратмир оторвался от кружки с классом, перевел дыхание.、Но、все же я из тех мест? Нет уж, ты с отцом езжай, он тебе место нашел. Живи там в городе, подрастай. Да я буду проходить мимо, загляну, пообещал Ведун. Книжки читай всякие, только помни, что мне обещал. Без моего разрешения Один ничего из написанного там испытывать не будешь. Я помню, помню. Закивалотрак из шумов тянул сопли. Да и сам не хочу. Что ты, такой от страха натерпелся? Знаешь, батя, какая она ужасная была. Вылетая паучиха только огромная с клыками, а на клыках-то яд. Ты насочиняешь, неуверенно хохотнул Добрыня. Они встретились на тракте, когда Олег и Ратмир уже давно покинули разоренное гнездо Асфира. Добрейник скакал за сыном на коне с богатой спаруей, вёз с ним и родственникам гостинцы. Но вышло так, что принять те гостинцы оказалось некому. Ведун Ратмир не стали рисковать, ибо зерцы не зашли, только последили немного за деревней из-под леска. Они видели, как потерянно бродят вдоль единственной улицы сыновья старосты, как сам Борис сбегает вниз с холма, размахивая руками, а за ним мчится человека-волк. Оба скрылись за березовой рощей, и чем закончилась погоня, осталось неизвестным. Вернувшись в еловый лес, отныне самое безопасное для путника место, ведун с отроком сделали небольшой крюк. Не вскоре оказались у знакомого мостика через ручей. К вечеру не спеша дошли до тракта, где и заметили рослого всадника на пародистом коне. А у меня все просто вышло, пожал могучими плечами Добрыня. Товарища мы выручили, а косово разбойника между двух молодых сосновок за ноги привязали. Хотел я тогда же за тобой Ратмир вернуться. Даже корчему хотел за собой отстоять, да конь пал. Помните, один ведь того коняка-то был у нас. Поэтому пошли в село. Хотя о ночлеге договориться, а там князь узнал. Разговорились. Оказывается, десятника недавно убили печенежские воры. Вот и вышло, что, кстати, я пришелся. А ты, Ратмир... На княжьем дворе младшим писцом будешь. Им зачем-то писарин их нужны. Только смотри там, колотить себя кому попало не дозволяй, а чуть что ко мне беги. Ладно, батя, ладно, пообещал Ратмир. Писцом это пойти неплохо. Интересно даже, да, дядя Лех? Может быть, уклончиво ответил Ведун. Может быть, очень даже интересно. По дороге мальчишка, как только немного отошел от пережитого, только и болтал о том, как станет самым сильным ведуном. Но он обещал всю жизнь истреблять нечесть, потому что теперь-то понял, как это страшно, когда всюду зло. Олегу пришлось в свою очередь пообещать принять Ратмира в ученики, как только тот войдет в возраст. Не очень-то середины это понравилось. но другого способа отвязаться от мгновенно влюбившегося в своего спасителя отрока просто не было. — А ты не хочешь с нами отправиться, Олег? — Тебе везде дело найдется, — подмигнул Добрыня. — Познакомлю с людьми высокими. Наверняка кому-нибудь из них понадобишься. Годик пройдет, приоденешься, пальцы перстнями унижаешь. — Да я и так приоделся. Спасибо тебе, — улыбнулся Олег. — Нет, дело у меня в другой стороне. Гостинцы Добрыни оказались никому не нужны. Вот и вышло, что досталась Олегу новая одежда, пояс наборный, живот защищающий, нож хороший и много еще чего по мелочи. Добрыни на траты был скорб. А дарить хотел понемногу у каждого в деревне. Так что вы езжайте, а я здесь переночую. Утром хлеба краюху за пазуху и по дороге, нигде не задерживаясь. Прямо к учителю своему. Называйте его Ливон Ратмирович, а чаще вороном кличут. Если буду очень нужен, посылайте этого старика искать, а он уж дальше путь укажет. Так и сделаем. кивнул дружинник. «Ну, а и ты нас, Олег Селедич, не забывай. В следующем году добро пожаловать в гости. Сын ждать будет. А пока едем, Ратмир, коня сожидать не любит». Налек вышел проводить товарищей и долго махал рукой, глядя на удаляющегося коня с двумя всадниками. Потом... вернулся в Карчму и присел на лавку да едать кашу. Двое его соседей как раз заговорили про упырей. Веришь, а ли нет? Рассказывал рыжий в полголоса своему тучному спутнику. А только завелась эта нечисть в наших лесах. И была деревенька. Я там часто по дороге ночевать останавливался. Деревеньки теперь еще есть. Да толкма! Ни за что я там затемно не останусь. Половина селян там стали синими какими-то. И чемокают, когда говорят, вроде как упыри. А как поймешь? Нет, я там больше не ночую. Налег подул на ложку каши, задумался на миг, потом повернулся к Рыжему. А в какую сторону отсюда эта деревня? Конец книги.